Глава девятнадцатая. Эрик. Взять с собой в дорогу журналистку была отличной идеей. До отеля, в котором разместился мой сводный братец со своей любовницей, ехать было примерно час. Мы с моей попутчицей наслаждались путешествием под лёгкую музыку. Сегодня она надела облегающие джинсы и короткий топ. И надо сказать, что её ножки выглядели ещё круче, чем тогда, когда она была в белоснежном сарафане. Я вдруг поймал себя на мысли, что очень хочу пригласить её на свидание. Точно, надо брать быка за рога, приглашать, пока нам никто не мешает. «Эрик, а у тебя есть план?» Соня недоверчиво взглянула на меня. Я усмехнулся той самой сексуальной ухмылкой, которая сводила девушек с ума. План такой, детка. Наблюдаем за объектом и оцениваем ситуацию. Уверен, Саша Снежинский оставил детей со своей матерью. И теперь наслаждается свободой в объятиях развратной клюквы. Там-то мы его и подловим. Не то слово «развратной», — насупилась Соня. Знал бы ты, сколько она нам с в школе крови попортила. Время идёт, а ничего не меняется. Она грустно покачала головой. «Почему так, Эрик?» Кому-то всё сразу, а кому-то — увольнение с работы. Тебя уволили с работы? Да, главный редактор отказался от моих услуг. Я многозначительно взглянул на неё и будто невзначай накрыл её руку своей. Не грусти, найдётся новая работа. Могу предложить подработать в моей гостинице. Там надо стены покрасить. Стены? — растерялась малышка. Да, что-то не то я ляпнул. «Впрочем, я сам их покрашу. А пока нет работы, хочешь, сходим в кино?» «В кино? Вместе?» «Конечно, вместе. А потом мы можем вместе покрасить стены», — мечтательно выдохнула Соня. «Ну, если захочешь, то можем покрасить их вместе». Кстати, у нас в городском парке рядом с пляжем установили кинотеатр под открытым небом. Сегодня вечером обязательно будут показывать какую-нибудь мелодраму. «Можем посмотреть, а потом где-нибудь поужинать». Соня лукаво взглянула на меня. «Скажи, это свидание?» Улыбнувшись, я на миг опалил её полным страсти взглядом. «Да, настоящее свидание. Пойдёшь?» «Пойду». И она с робкой надеждой сжала мою руку в ответ. «Отлично, разберёмся с братом, а потом устроим свидание», — решил я. Уверен, Саша просто оборзел от вседозволенности и потерял берега. Надо просто поставить его на место и дело в шляпе. Вернём, не домачив семью, пока не родился третий ребёнок. Кстати, хороший девиз дня. Вот и посёлок, который нам нужен. Отель мы отыскали быстро, даже не заплутали. Было сложно не заметить это строение, возвышавшееся над остальным частным сектором. Моя подружка напряжённо выглянула из машины. «И что дальше?» Ухмыльнувшись, я достал с заднего сиденья белую фетровую шляпу и очки от солнца. «Дальше мы будем играть в частных детективов». Надевая шляпу, подмигнул ей. «Ух ты, какая шляпа! А второй такой у тебя не завалялась «Не, шляпа только одна, но у меня есть и для тебя кое-что». Я открыл бардачок и вынул оттуда свежую красную розу. Утром срезал её с куста, распустившегося на заднем дворе отеля. Глаза Софии вспыхнули восторгом. «Это мне? Тебе, детка». Она прижала розу к груди и послала мне воздушный поцелуй. Я выудил из бардачка профессиональный бинокль и осмотрел территорию. Вроде всё было тихо и спокойно. Камера видеонаблюдения одна, и та залеплена чем-то белым. Видимо, какой-то умник постарался не залепил её жвачкой. «Что ж, притворимся парой на отдыхе и посидим вон в том кафе на террасе», — предложил я Соне. Её губы тронула улыбка. «А может, не будем притворяться? Начнём наше свидание прямо сейчас». Хм, «Мне нравится твоя мысль». Я дерзко усмехнулся и дёрнул её к себе. «Так что, свидание?» Выдохнул чуть хрипло. «Свидание». Растерявшись, осторожно кивнула она. Я накрыл её губы поцелуем. Короткий и страстный, горячий поцелуй окончательно выбил её из колеи. Кажется, она превратилась в розовое желе и стекла лужицей по сиденью вниз. Галантно приоткрыв дверцу, я помог осоловевшей от поцелуя Сонни выбраться из внедорожника. В кафе на террасе и у бассейна людей было немного — Видимо, основная масса постояльцев ушла на пляж. Мы заняли самый неприметный столик в углу и заказали два кофе и пирожные. «Обожаю эклеры!» — сияющим от восторга взглядом сообщила Соня и придвинула к себе чашку ароматного кофе. «Можешь съесть и мой тоже. Я не очень люблю сладкое». Я медленно пригубил свой напиток и поморщился. Не кофе, а настой из молотых желудей, полный отстой, как и охранные системы. «Это они!» — занервничала Соня и указала взглядом на вход. Я осторожно повернулся боком к входу и взялся за болтающийся на груди бинокль. Да, Саша и его томная избранница вышагивали по дорожке, крепко держась за руки. «Поцелуй, ещё откровенный поцелуй!» Нежное хихиканье. Оторвав бинокль от глаз, я сжал кулаки и едва усидел на своём месте. Так, кажется, надо прекращать этот балаган. Как он может целовать эту шалаву на глазах у всех, когда в моём отеле сходит с ума от горя его беременная третьим ребёнком жена? поддонок процедил я сквозь зубы. Дёрнулся, но томная пассия моего братца подмигнула ему и скрылась в отеле. Не подозревая, что у его измены есть свидетели, Саша с видом хозяина жизни развалился в кресле и заказал холодное пиво. «Кажется, пришло время поговорить с ним по-мужски», — с холодной решимостью заявил я и с грохотом отодвинул стул. Но встать я так и не успел. Процессия у входа заставила меня слегка изумиться. Там плыла моя чокнутая мачеха в окружении Аполлонов в красных шортах и майках. Я даже глаза протёр. Думал, мне почудилось. Но нет, это была она, Дина Снежинская. Ба, что деньги с людьми делают, мелькнула мысль. Стоп. Это что, они здесь всей семейкой отдыхают? А эти в красном кто такие? Её любовники? Многомужество снова в моде в мире миллиардеров? Это Тони на свекровь, подала голос Соня. Это она выставила Тоню за дверь, запретив видеться с дочками. Сев обратно за стол, я озадаченно потёр подбородок. Ты смотри, весь осиный улей в сборе. Интересно, где тогда дети? А дальше произошло то, что окончательно пробило дно в моей голове. Заметив Сашку, моя мачеха со скоростью ястреба метнулась к нему и начала калашматить его китайским веером на глазах у изумлённых постояльцев, Ио Палонов в красных труселях. Из-за угла на помощь Сашке выскочила команда накачанных спортсменов в синих шортах и начала полить в воздух из пистолетов. Завязалась нехилая подтасовка. Красные труселя и синие шорты сражались толпа на толпу. "Дети!" вскрикнула Соня. "Дети там, Эрик. Боже, они же их не видят". Я перехватил её взгляд. "О нет, две маленькие девочки. Со страхом замерли на террасе. Никому не было до них дела. Здоровые мужики в синих и красных шортах колошматили друг друга. Вход пошли стулья. Нянька, которая привела детей с пляжа, приспокойно зависала в телефоне у парковки и не торопилась оторвать взгляд от экрана. Меня обдало жаром. Дети в самом центре потасовки оказались тонины малышки. А горе Папаши не было до них никакого дела. Ему вообще ни до кого не было дела, его вырубили прямым ударом в челюсть, и он, приоткрыв рот, растянулся на террасе. Со столика ему на лицо и на розовую майку тонкой струйкой стекало разлитое пиво. У меня перед глазами всё померкло. Инстинкт безопасника взял верх над всем остальным, и я кинулся в самый центр потасовки. Моя мачеха была занята выяснением отношений с лежащим на террасе без чувств с водным братцем. Спортивные парни в шортах мочили друг друга уже в рукопашную, катаясь по террасе. А нянька преспокойно вышагивала вдоль бассейна и продолжала висеть в наушниках в телефоне. Подхватив на руки обеих малышек, я кинулся к выходу. Зацепил плечом не до няньку, и та, беспомощно вскинув руки, пошла на дно бассейна вместе с телефоном и наушниками. «Ключи! Эрик, давай ключи от машины, я поведу!» — раздался голос Сони которая расталкивала локтями озверевших спортсменов и бесстрашно бежала за мной следом. Я подкинул ей ключи от машины и усадил испуганно моргающих девочек на заднее сиденье. А Соня оказалась не промах. Она ловко справилась с управлением, и наш джип отъехал от отеля раньше, чем кто-то понял, что произошло на самом деле. «Девочки, ничего не бойтесь, тётя Соня не даст вас в обиду». На миг, обернувшись, ободряюще улыбнулась малышкам она. Девочки переглянулись. Казалось, они вот-вот разревутся. «Мы же их не похитили, да?» Через несколько мгновений засомневалась и Соня. «Нет, не похитили. не место детям рядом с таким горе-папашей. С Тоней им будет безопаснее». Пристёгивая девочек ремнями безопасности, прорычал я. «А что, если видеокамеры зафиксировали момент, когда мы забрали девочек?» Я покачал головой. Видеокамера в этом отеле одна. Она висит над главным входом, и её кто-то залепил жвачкой. Уверен, нас никто не заметил. Нет, я, конечно, никогда не был высокого мнения о своём сводном брате, но сейчас я был сражён в самое сердце. Притащить в отель любовницу и целоваться с нею практически на глазах у своих детей — а потом устроить перестрелку во дворе отеля. Для этого надо окончательно потерять совесть. «Девочки, не бойтесь, я дядя Эрик. Ваша мама ждёт вас в отеле, мы скоро туда приедем». Пытаясь справиться с бушующими в груди эмоциями, я пытался говорить как можно спокойнее. «Дядя Эрик?» Старшая из малышек скрестила ручки на груди и недоверчиво взглянула на меня. «Что-то я не припомню, чтобы ты приходил к нам в гости». «Прости, малышка, так получилось. Мы с вашим папой сильно поссорились, вот он и не приглашает меня в гости. Но сейчас ваша мама находится в моём отеле, и она очень грустит без вас». «Мы тоже без неё грустим. Мы приехали сюда, чтобы найти её». Я фыркнул. «Да, я заметил, как ваш папа отчаянно хочет её найти». Не удержался я от сарказма. «А Зина не наша мама. Она просто спит с папой в одной кровати на верхнем ярусе». Тут же принялась пояснять старшая. Мои брови взлетели вверх. «Он ещё и с Зиной спит?» «Зина сейчас наша няня. Ну, вместо мамы. Вот папа и спит с ней в кровати». Мы с Соней изумлённо переглянулись. Не люблю я, если честно, в чужом грязном белье копаться. Но здесь ясно одно. Тонечку и детей надо спасать от безумца мужа. Впрочем, яблочко от яблоньки недалеко упало. Мачеха гарем в красных шортах по пляжу водит. Вот Сашка от неё и не отстаёт. Блогершу окучивает, с няней Зиной спит. Бедная, бедная Тоня. А что с психикой у детей от такого бесстыдства? и окусить хасю пискнула младшая. «Через полчаса вы увидите маму». Расплывшись в улыбке, пообещала Соня. Как раз и обед подоспеет. «А папа знает, что мы едем к маме?» Строго взглянула на нас старшая. «Вы ему сказали, что забираете нас из гостиницы?» «Если нет, то надо вернуться и сказать ему. Он же будет волноваться». Я вспомнил лежащего на террасе с приоткрытым ртом Сашку в розовом и напряженно сглотнул. «Боюсь, малышка, вашему папе до самого вечера будет не до вас». «А я пописала», — испуганно взглянула на меня младшая. «Много». Мы с Соней напряжённо переглянулись. «Прямо на сиденье?» — сдавленно уточнил я. Она закивала, очаровательно улыбнулась во весь маленький ротик. Я узнал в ней Тоню. Я беспомощно вскинул руки. «Тогда старайся поменьше двигаться. Скоро мы будем на месте и разберёмся с твоей проблемой». «А шляпу дашь примерить?» — хитро взглянула на меня старшая. «Держи». Сняв ветровую шляпу, я торжественно вручил её на растерзание её маленьким ручкам. «Что ни говори, а дети никогда не были моей сильной стороной. Хорошо, что у сиденья кожаная обивка, а отель всего в часе езды отсюда». «Ну как, мне идёт?» Нахлобучив на голову шляпу, старшая вертелась на сиденье. «Очень идёт», — мрачно кивнул я. «Прощай, обивка, до свидания, шляпа». «Ой, какая лозоська красивая!» Описавшаяся малышка подхватила подаренную Соне час назад розу и вырвала несколько лепестков. «Всё лучшее детям, да?» Поймав мой взгляд в зеркале, жалко улыбнулась Соня.